Глава девятая Мать с Алексеем Игоревичем собрались в театр, предложили Алене отправиться вместе с ними. Она отказалась на отрез: Нет уж, лучше схожу в кино, можно? Марьяна Авдеевна, зная о нелюбви дочери к театру, не помогли даже занятия в театральной студии, не стала настаивать. В кино можешь. Алена ушла с сеанса. Разрекламированный по телевизору фильм про инопланетян оказался неинтересным и скучным. Подтаявшие за день сугробы стали пологими и ноздреватыми, словно надкусанные куски сыра. Деревья, сбросившие снежный наряд, сиротливо качали голыми черными ветками. Лишь еле в парке могли похвастаться яркой зеленью хвои. Алена побродила по дорожкам парка, подышала свежим воздухом, пахнущим наступающей весной, и отправилась домой. Она подошла к перекрестку в тот момент, когда светофор загорелся зеленым. На дорогу ступила одновременно женщиной и мальчиком лет пяти. Ребенок вырвал ладошку из руки матери и побежал на другую сторону улицы. В этот момент из-за поворота вылетел автомобиль и с огромной скоростью помчался на мальчика. Алена на секунду замерла. Сердце заколотилось с бешеной скоростью. Ладони и стопы ног стали горячими, будто их опустили в кипяток. Голова же стала ясной и чистой. Она с удивлением увидела. Колеса автомобиля едва крутятся, а сам он еле движется. Повернув голову, обнаружила замершую рядом с собой женщину, впереди зависшего в прыжке мальчика. На противоположной стороне улицы возле магазина застыли люди с открытыми в крике ртами. Алена пришла в себя от потрясения и рванула к ребенку. Автомобиль хоть и медленно, но продолжал движение – Мальчик оказался тяжелым. Схватив в охапку, она потащила его к тротуару. Поставив ребенка на дорожку, прижала к себе. Тотчас вернулись звуки. Только сейчас она осознала, что все происходило в полной тишине. В уши ударили крики людей, вопли перепуганной матери и рев мотора машины, промчавшейся мимо. «Игорек, ты зачем так сделал? Зачем побежал через дорогу?» Закричала женщина, подбегая. Она принялась судорожно ощупывать мальчика, глянула на Алену. «Как? Не понимаю, как вы его успели схватить?» Алена бросила взгляд на людей у магазина. У всех были удивленные недоумевающие лица. Пожала плечами. «Сама не знаю. Наверное, быстро бегаю». «Спасибо, девочка. Ты спасла его. Как тебя зовут?» Алена испытывала не меньшее потрясение, чем зеваки-прохожие. «Неважно». Извините, я спешу. Удачи вам. Ей хотелось быстрее уйти и обдумать случившееся. Девочка, погоди! Но Алена только ускорила шаг. Нет, вы видели? Эта пиголица стояла на той стороне дороги, а потом раз. И здесь, на тротуаре. Как она так быстро добралась вместе с мальчишкой? Услышала она, проходя мимо мужчины. Сама не понимаю. Нервничала Алена, почти переходя на бег. «Вот бы у Неркана спросить». За ужином, съев тарелку макарон с сыром, не ощутила сытости. Сделала себе большой бутерброд, налила полную кружку горячего чая. «Вот и обжорство началось», — хмыкнула Алена, доедая последний кусочек хлеба. К ней возвращались силы, еще немного ломила руки в плечах, будто она перетащила не маленького мальчика, а тяжелый камень. Ночью ей приснился странный сон. Деревенская улица, заросшая травой. Из нее, словно цыплята, выглядывают желтые головки одуванчиков. Маленькая девочка, года три не старше, идет по тропинке. За ней в перевалочку один за другим топают пушистые гусята. Она останавливается. Гусята окружают ее, тянут крохотные шеи и начинают переговариваться. «Отдохнули? Идем дальше на луг!» Командирским тоном заявляет девочка и тут же с умилением на личике проводит рукой по нежному пуху гусенка, треплющего пряжку ее туфельки. Муся! Туфли не съедобны! объясняет она настойчивой птице. Гусята, заслышав голос, начинает гулить громче. Девочка пресекает непослушание тем, что отправляется в путь по тропинке. Гусята вновь выстраиваются в линию. Эта странная процессия переходит дорогу и направляется к ровному, будто подстриженному лугу. Заслышав ракочущий звук мотора, девочка оборачивается и с ужасом замечает. Муся что-то клюет прямо посередине дороги. Девочка машет руками и кричит шоферу, пытаясь привлечь внимание гусенку. Водитель автобуса улыбается и машет ей в ответ. Бабушки, сидящие на лавочке, отвлекаются от беседы и смотрят – как девочка бежит к дороге и бросается прямо под колеса автобуса. Одна из старушек вскакивает, забывая про возраст, спешит к месту происшествия. Бледный водитель с перекошенным от страха лицом вываливается из-за руля на ватных ногах и хватается за голову. «Я не успел затормозить! Она так быстро кинулась под автобус!» Бормочет он и садится без сил на обочину. Старушка становится на четвереньке и заглядывает под автобус. «Бабуля, что ты там ищешь?» Раздается за ее спиной детский голосок. Пожилая женщина оборачивается. Девочка живо здорово стоит на траве и держит на руках гусенка. «Алена, нельзя так делать! Ты могла погибнуть!» Девочка мотает белокурой головой, улыбается. На ее щеках появляются очаровательные ямочки. — Нет, бабушка, автобус ехал так медленно, что я проползла между колес. — Все равно нельзя так делать. Ты перепугала дядю Толю. Девочка округлила глаза. — Он же большой. Я кричала ему, а он не слышал и ехал прямо на Мусю. Гусенок клювиком щипал пальцы девочки. Она фыркнула. — Щекотно же! Старушка подошла к водителю, все еще находившемуся в прострации. — Толя... «Она жива. С Аленкой все в порядке». Мужчина поднял голову, непонимающе посмотрел на нее. Бабушка громко позвала. «Аленка, ну-ка иди сюда и проси прощения у дяди Толи». Девочка робко выглянула из автобуса. «Извините, я больше не буду ползать под вашим автобусом». Водитель провел руками по лицу, словно пытаясь убрать жуткое видение, вздохнул. «Я чуть не умер со страха, думал, задавил тебя. Разве можно рисковать жизнью из-за утенка?» «Муся, гусь!» — уточнила девочка. Старушка махнула рукой, мол, убирайся с глаз долой. Девочка побежала на луг к своему крошечному стаду. «Прости ее, Толя, глупая еще!» Он поднялся, ощутив дрожь в коленях, снова уселся. Но... Как она успела проскочить? Бывают чудеса, буркнула бабушка. Повезло. Алена проснулась. Сон четко отпечатался в мозгу. Она никогда раньше не видела таких ярких, реалистичных снов. Ей до сих пор чудился запах травы и горячего пыльного асфальта. Девочку во сне тоже звали Аленой. Она также спасла гусенка, как она вчера мальчика. Может, сон? Воспоминания из ее детства. Алена попыталась восстановить образ старушки и сна, лицо расплывалось. Хорошо помнились лишь рыжие сединой волосы и сердитые голубые глаза. Неужели ей приснилась бабушка, которую она совсем забыла? Мама никогда не хотела вспоминать о родных, поясняла. Слишком больно рассказывать об их гибели. Как жаль, что у них никого нет». Она бы с радостью поехала к ней в гости летом. Алена зевнула, потянулась. И почему детство не длится вечно? Внутри себя она ощутила отголоски сна. Радость той маленькой девочки, любовь к бабушке и к миру. «Я была очень счастливой тогда. Что же случилось с родными? Если мама думает, можно вечно скрывать правду, то ошибается. Неизвестность еще хуже». Тайны только притягивают. Потом пришло осознание. Если она умела ускоряться еще в детстве, значит вчерашний случай закономерен. Просто она забыла об этом. Что еще не знает о себе? После уроков Алену в коридоре поджидал Денис. Я провожу тебя в лабораторию. Алена улыбнулась. Никто из мальчишек не носил полный комплект формы. Кто-то другой, надев брюки, галстук, жилетку и пиджак, смотрелся бы парадно или смешно. На Гелинове это выглядело естественно. «Думаешь, я забыла дорогу? Просто нас отпустили пораньше. Я решил тебя подождать». Алена заметила, каким любопытным взглядом на них смотрели ее одноклассники. Платова явно сдерживалась из последних сил, лицо Юльки выражало злорадство и муку одновременно. Дениса как интеллектуальную гордость школы знали все. Злорадство от того, что Геленов, занятый наукой, не обращал внимания на девочек, Юлька посчитала, что Алена решила приударить за Денисом, лишь бы досадить ей. Только вчера она оборонила при Алене, что им всем надоели признания мальчишек в нежных чувствах. Действительно, в восьмом классе четверка Платовой стала пользоваться симпатией у сильной половины школы. Даже старшеклассники приглашали их на свидание, а уж одноклассники просто засыпали записками. Алена думала, ее противостояние с бандой закончилось, но оказалось, оно перешло на другой уровень. Девушки сдержали обещания, не обзывали ее в глаза Мышинской, не строили козни, но всячески показывали, насколько они популярнее и лучше Алены. Рослая Юля выглядела старше своих лет и уже полгода дружила со старшеклассником. Соня, превратившись в симпатичную милую девушку, ухитрялась кружить голову сразу двум одноклассникам. Оля пыталась строить из себя женщину-вамп, и если взрослые при виде пятнадцатилетней девочки с гримом качали головами, то на ребят она производила неизгладимое впечатление. Пухленькая Маша тянулась за подружками и как умело строила глазки мальчишкам. По мнению банды, Алена проигрывала по всем фронтам. Так как ей не писали записки, не назначали свиданий, да и вообще будто не замечали. Наконец четверка Платовой взяла реванш за прежнее поражение. Теперь они ощущали себя победителями. Девочки даже подозревали, что сражались с пустотой. Увидев Алену с Денисом, сделали неправильный вывод. Им даже не пришло в голову, что она связана с ним общим интересом к химии. Как бы то ни было, Юля с досадой смотрела навстречу Мышинской с Гелиновым. Даже Саша Арно удостоил удивленного взгляда собеседника Алены. А она, заметив изумление одноклассника, невольно сравнила Сашу и Дениса. Оба имели высокий рост, но если Гелинов выглядел немного нескладным и худым, то Арно мог похвастаться силой. Зато Денис выигрывал за счет своего обаяния и какой-то неуловимой харизмы заставлявший других людей внимательно к нему прислушиваться. Саша же редко улыбался и казался слишком серьезным для своих лет. В младших классах, чуть более длинным, чем надо, волнистыми светлыми волосами и миловидным лицом он походил на изнеженного принца. В старших классах стал стричься коротко, черты лица изменились, но окончательно не оформились взрослые мужские. И этот переходный период его не красил пока Арно напоминала лишь о заготовку для будущего красавца. При появлении Алены с вам в лаборатории сразу посыпались вопросы и предложения. «Как ты ее говорил? «Ален, иди за мой стол, у Дениса вечно все взрывается!» «А что, блондинки уже поумнели?» «Ален, укрась мое общество, можешь ничего не делать!» Руководитель Ада Сергеевна, приподняв защитные очки с усмешкой, смотрела на учеников, взбудораженных появлением в их обществе симпатичной девочки. В кружке, кроме нее, уже имелась одна особа женского пола – Лида, но назвать ее повелительницей мальчишеских грез не получилось бы и закрытыми глазами. Высокую, костлявую, нескладную девочку с лицом лисички уважали за незаурядный ум и покладистый характер». Ада Сергеевна остановила переполох взмахом руки. Ты пришла поприсутствовать? Алена знала, что химичка только кажется строгой, на самом деле добрейший человек. Честно призналась, я хотела бы посещать занятия. Ладно, можешь встать за стол к Федору. Алена направилась за указанный стол. Федя протянул ей руку смуглый кучерявый мальчик невысокого роста, похожий на Пушкина в миниатюре. Через паузу добавил «Дикий». Алена, не успевая открыть рот, как он уточнил. «Фамилия такая, Дикий». «Донская Лазарева». Федя остановил на ее лице внимательный взгляд черных глаз, маслин и простодушно заявил. «Красивая». Алена смутилась. Про свою красоту слышала только от матери и от некоторых взрослых. От сверстников – никогда». Ты всегда говоришь, что придет в голову? Федя надел защитные очки, одну пару протянул Алене. Я всегда говорю правду, научился у Гелинова. Только красота ничего не значит, ум важнее. Понятно, <свят> успокоилась Алена. Ей всегда казалось, что уроки химии слишком быстро заканчиваются, и теперь она с удовольствием провела полтора часа в лаборатории. Они проверяли влияние ускоренной коррозии на металл. После занятий в лаборатории Денис вызвался проводить Алену домой. С неба сыпался мелкий снег, похожий на манную крупу, словно кто-то наверху собрался варить кашу. Из-за серых рваных туч рано стемнело, и, казалось, уже наступил вечер. Когда до дома Алены остался квартал, она сжалилась над продрогшим Геленовым, всю дорогу рассказывавшим о новых открытиях в химии, предложила расстаться. «Спасибо за интересный рассказ». Дальше я сама дойду». «Ладно, пока», — обрадовался Денис. «Молодые люди, выделите сотенку на сигареты». Услышали они чей-то натреснутый, глухой голос. От стены дома делился мужчина неопределенного возраста. «Чего рты раскрыли? Гоните сто рублей». Алена возмутилась. «С чего вдруг мы будем давать вам на сигареты?» Геленов насторожился. Отступил на пару шагов и быстро прошептал Алене. «Посмотри на его лицо. Это наркоша. Лучше с ним не связываться. Ты убегай первая, я потом». Алена растерялась. За ее четырнадцать лет она ни разу не попадала в такие ситуации. «Не хотите сотенку? Гоните телефоны!» – произнес второй мужчина. Он стоял за толстым стволом платана. Незнакомец лениво приблизился к ним и, вдруг резко вскинув руки, схватил обоих школьников за куртки. Дыхнув в лицо, Алены аммиачным запахом приказал. «Чё застыли? Давайте телефоны!» Денис вытащил из кармана телефон. Мужчина с гроба стал мобильный и оттолкнул подростка в сторону. «Вали отсюда!» Первый вымогатель дерганными движениями подошел к сообщнику. «Быстрее, пока прохожих нет. А ты, дура, чего жмешься? Не хочешь жить? Жадничаешь, телефон отдать!» «Алена, отдай им!» Денис поднялся и попытался закрыть ее собой. Она посмотрела на него, перевела взгляд на грабителей. Волна злости и страха накрыла ее с головой. «Денис, беги!» — крикнула она и укусила грабителя за руку. Тот заорал и стал трясти прокушенной рукой. Алена изо всех сил рванула по тротуару. Не услышав погони, оглянулась. Преследователи сильно отстали. Алена свернула к своему переулку. Грабители остановились и стали переговариваться между собой. Она дождалась, когда они скрылись из вида, и отправилась к своему дому. На следующий день Алена явилась на тренировку самбистов. Ошел Тигранович!» «Я хотела бы заниматься в секции самбо». Тренер смерил взглядом изящную фигуру школьницы, посмотрел на кукольное нежное личико. Он не понимал, что нужно этой малявке, такие, как она обычно думают, лишь о нарядах. Вот в театральном кружке ей самое место. Он сам видел, девочка неплохо держится на сцене. «Ноготки не боишься поломать?» «Не боюсь, я должна научиться защищать себя». С высоты своего роста ему пришлось согнуться, чтобы сказать ей на ухо. «Не советую тебе этим заниматься. Сам бы не для тебя. Еще год-два, и защитников у тебя будет полно». «Мне не нужны защитники. Я сама справлюсь», — пробурчала Алена, задирая подбородок. «Ладно. Какой у тебя рост и вес?» «Метр пятьдесят семь. Сорок шесть килограмм». Ашот Тигранович развел руками. «По росту я еще найду тебе партнера, а по весу...» Алена с вызовом посмотрела в глаза тренеру. «Вы не можете мне отказать. Я буду стараться!» Тиран Шотович, заметив, что ученики с любопытством прислушиваются к их разговору и прекратили тренировку, возмутился. «Чего уши развесили? Продолжайте!» «Подумаешь, дива, У нас уже имеются две девушки в команде. Третья будет!» А ты иди переодевайся в спортивную форму. Скажешь родителям, пусть приобретут кимоно. Кстати, поблажек не жди. Когда Алена появилась в зале в маечке и обтягивающих шортах, раздались смешки. Извините, Ашот Тигранович, но у меня другой формы нет. Тренер погрозил мальчишкам кулаком. Разминайся, а потом осторожненько попытайся повторить хоть пару движений. Она кивнула. «Хорошо разогрей мышцы, прежде чем повторять движение. Алена, не обращая внимания на косые взгляды и смешки, два часа усердно занималась в дальнем углу зала, отдельно от всех. Тренировка казалась ей нудной и простой, но после душа в раздевалке она чувствовала себя такой вымотанной и усталой, что еле оделась. «Зачем на самом деле приперлась в секцию?» На скамейку к Алене подсела девочка с ярко-рыжими волосами. Удивительно, но при таком цвете волос она обладала чистым белокожим лицом без единой веснушки. «Я же сказала, хочу сама себя защищать. Неприятно чувствовать себя беспомощной». Светло-карие глаза девочки заискрились смехом. Она согнула руку в локте, демонстрируя впечатляющие мускулы. «Думаешь, получится?» «Зин, если хочет, пусть попробует. Нам она точно не соперница. Вытирая волосы полотенцем, заявила вторая девочка. Алена отвела от нее взгляд. Та, совершенно не стесняясь своей ноготы, начала одеваться. «Я слышала о тебе!» Зина тряхнула короткими яркими волосами. «Попробуешь делать гадости ребятам в секции, схлопочешь по первое число!» Алена хмыкнула, слава опередила ее. Даже не собиралась. «Я Лиза Баланова, она Зина Мальцева. Миролюбиво произнесла девочка, расчесывая еще влажные волосы. Алена, глядя на нее, заключила «Вот кому перебежали веснушки Зины. Если совместить внешность обеих девочек, получится точно персонаж из книжки Астрид Линдгрен – Пеппи длинный чулок». Лиза и выглядела почти как повзрослевшая Пеппи. Не просохшие до конца волосы, не достающие до лопаток, уже лохматились в разные стороны. Нос и щеки усели коричневые веснушки. Большой рот растянулся в обаятельной улыбке. Если Зина сразу вызвала у Алены настороженность, то Лиза доверие. «Ну а я, как вы уже знаете, Алена?» «Знаем. У тебя странная двойная фамилия», – проворчала Зина. «Родители, наверное, потомки дворян?» Алена усмехнулась. «Ничего подобного. Просто мама не захотела расставаться с девичьей фамилией». Просушив волосы, Алена вышла из спортзала. Она почти не удивилась, обнаружив Геленова возле школы. «Мне нужно с тобой поговорить», – произнес Денис, отводя взгляд. Посиневший нос и слезящиеся глаза показывали, что он провел на улице много времени. «Какая необходимость торчать на улице в такую погоду? Еще простынешь?» – проворчала Алена. Сгрубленная спина, опущенные плечи Гелинова подчеркивали его унылый и безрадостный вид. Ален, ты презираешь меня за вчерашнее. Чего? День, ты нормальный? С какой стати я буду тебя презирать? Ты не мог справиться с двумя здоровыми мужиками. Это жизнь, не кино. Наоборот, ты молодец, что сразу понял меня, и мы рванули в разные стороны. Иногда лучше не геройствовать и дать деру. Если бы ты полез к этим придуркам с кулаками, они бы избили тебя, а могли бы и убить. «А так мы легко отделались». Алена вспомнила, как он пытался прикрыть ее собой. Денис повеселел, расправил плечи, улыбнулся. «Я, допустим, сплоховал, отдал свой телефон. А ты молодец!» — цапнула варюгу за руку. «Я не спал ночь, переживал. Думал, не захочешь со мной разговаривать». Алена хлопнула его по плечу. «Зря. Ты меня поэтому так долго ждал?» «Ну да». «А ты решила спортом заняться из-за грабителей?» «И за себя. Я бросила рисование, и театральный кружок. Надо же чем-то заниматься. Можно я провожу тебя домой?» Алена бросила взгляд на продрогшего Дениса. Ему бы лучше поспешить домой, но не стала отказываться. «Идет, но только до перекрестка, а то в сосульку превратишься». В субботу Алена проснулась поздно. Мать и Алексей Игоревич уже завтракали. «Каша остыла, омлет тоже», – заявила Мариана Авдеевна недовольным тоном. «Разогревай теперь в микроволновке». Алена, поприветствовав отчима и мать, поплелась в ванную. На кухню вернулась посвежевшая и в хорошем настроении. «Всем привет и доброго утра. Вижу, завтрак у вас затянулся», – удивилась она, обнаружив, что они сидят за пустым столом. «Мари, я пойду. Будет лучше, если вы поговорите без меня». «Останься! Ты теперь член нашей семьи!» Алена нанизала на вилку кусочек огурца. «Слушаю!» «Я случайно встретила руководителя театральной студии и поинтересовалась, как твои успехи. Догадываешься, что он мне ответил?» Алена прожевала огурец. Ей не хотелось смотреть на обиженное лицо матери. Та всегда считала, у дочери от нее нет секретов. «Я ушла не только из школьного театра». «Живопись тоже бросила. Считаю, что совершила ошибку, занимаясь тем, что у меня плохо получается. Собиралась рассказать тебе, но не успела. Это случилось недавно». Илья Константинович сказал, «У тебя неплохо получалось». «Мама, театр меня не интересует». Мариана Авдеевна сложила руки на груди, сдерживая раздражение. Поинтересовалась. «Ты хоть понимаешь, в какое глупое положение меня поставила?» Я твоя мать и не знаю, что происходит. Чем же теперь интересуется Ваше Величество? Теперь я хожу на занятия в кружок по химии и в секцию самбо. А посоветоваться со мной? С каких пор ты решаешь самостоятельно? В секцию ты больше не пойдешь. Я не разрешаю калечиться в спортзале. Алена подняла голову и с вызовом посмотрела на мать. Через месяц я получу паспорт. «Получается, имею право принимать кое-какие решения. Химия мне нравится и пригодится в будущем. Я буду поступать в университет на факультет биотехнологий». Мать всплеснула руками. «Нет, ты только посмотри. Она уже решила, на кого будет учиться. А я впервые об этом слышу». Алена улыбнулась. «Я сама только вчера подумала о биотехнологиях». «Я не отпущу тебя в другой город». Занервничала Мариана Авдеевна. Алене стало смешно. «До этого еще три года. Мам, ну не успела тебе рассказать, что тут такого? Учусь нормально, наркотики не употребляю, пива не пью, за школой не курю». Алексей Игоревич, вошедший на кухню, услышав последние слова пачерицы, засмеялся. «Видишь, девочка просто ангел, не ни двоечница ни не алкоголик». Обнимая жену, добавил. «Зря ее винишь. В последнее время мы были слишком заняты собой. Алена это видела и не мешала нам. Подумай, школьные кружки поменяла. Дело в том, что она не посчитала нужным посоветоваться. Вопрос доверия. Получается, мое мнение ей неинтересно. Алена вздохнула. Интересно. Но ведь это моя жизнь. Я тоже хотела с тобой поговорить. О школе? Нет, о другом. Когда я была маленькая... Мы жили в селе с бабушкой. Я там посла гусей. Марьяна Авдеевна побледнела. Не помню и не хочу вспоминать. Алена положила вилку и уставилась на мать. В том селе однажды я вытащила гусенка из-под автобуса. Это на самом деле случилось со мной? Не было этого. Никакого гусенка ты не спасала. Занервничала мать и закусила губу. Алена покачала головой. «Мам, почему ты говоришь неправду? Почему все скрываешь про нашу семью? Как они погибли?» «Замолчи сейчас же! Неужели не понимаешь? Я не могу это вспоминать! Мне тяжело!» В глазах Марианы Авдеевны заблестели слезы. «Расскажи хотя бы про село. Для меня это важно!» «Будь добра замолчи и не поднимай больше эту тему!» Отрезала мать и закрыла лицо руками. Алена поднялась. «Кто тут говорил о доверии? Ну и где она?» «Я пытаюсь оградить тебя от беды. Тебе лучше не знать». Алена убрала тарелки и чашки в посудомойку. «Ошибаешься, мама. Мне необходимо знать. Ты не можешь скрывать правду от меня всю жизнь». «Я считаю по-другому. На этом разговор прекращаем». Мариана Авдеевна бросила салфетку на стол и вышла из кухни. Алена включила посудомоечную машину и с досадой заметила. «Разве это нормально, утаивать любые сведения о родственниках? Я не могу выяснить даже название города, в котором родилась. Мне начинает казаться, я либо дочь маньяка, либо близкие совершили ужасное преступление. Иначе почему такие секреты?» Алексей Игоревич взял Алену за руку. Я считаю марине права, скрывая от тебя сведения. Я поговорю с ней, постарайся не расстраивать мать, ей нельзя волноваться. Всегда старалась ее не расстраивать, погрустнела Алена. Мама меня совсем не знает, я боялась ее разочаровать, потому что только она считает меня милой хорошей девочкой, а я никогда такой не являлась, Алена криво улыбнулась. «Она не знает, что ее принцессу в классе называли Мышинской, а я в отместку делала гадости. Чуть не довела до тяжелой болезни одноклассницу. Когда увидела Олю Садовникову в больнице, мне стало страшно. Я могла погубить человека. Знаете, в тот день осознала. Стою перед пропастью, и нужно срочно менять свою жизнь». Поэтому ушла из студии театра и живописи. «Да, я находилась там только из вредности. Больше не хочу. Теперь буду делать только то, что мне интересно». Ты поняла и решила исправить свои ошибки. Молодец. Пройдет время, одноклассники примут тебя другой и перестанут звать Мышинской. Когда ты первый раз назвала свою школьную кличку, я сильно удивился. «Считаю, тебя случайно так обозвали». Внешность у тебя совершенно не мышиная. У взрослых, видимо, другое зрение. «Мои одноклассники не поймут, что я изменилась. Вы забыли, что такое школа. Если все решили, что ты тупая, то тупой так навсегда и останешься. Одна девочка на уроке в первом классе описалась. Представляете? Ее до сих пор ссыкли дразнят. За спиной, но дразнят же. А вы говорите, изменят мнение. Да мне и не важно». «Главное, я про себя знаю». «Молодец». «Вы обещали, что поговорите с мамой». Алексей Игоревич похлопал Алену по плечу. «Обещал, поговорю». «Мы родные люди, а мама не желает понимать меня. У нее какие-то идеальные представления обо мне, не настоящие, завышенные. Разве не лучше видеть то, что есть на самом деле?» а «Вот тут ты ошибаешься. Она видит твою суть» которую ты сама еще не поняла. И она права, планку. Это то, к чему ты будешь невольно стремиться. Я, кстати, тоже считаю, ты слишком сурова к себе. Вы заблуждаетесь? Вряд ли. Я, конечно, еще мало знаю тебя. Ты довольно своеобразная и странная девочка. Но обмануть меня трудно. Я разных людей повидал. Попробую убедить Мари рассказать о родственниках. Спасибо.